Глава 22. «Как там говорил Денис? Тьма является моим союзником, и нужно обращаться с ней как с равной. Итак, силу я отлично ощущаю. Осталось только выйти с ней на контакт. Это с той крохой, что была во мне изначально, мне удалось договориться без проблем. А вот сейчас могут возникнуть реальные проблемы. К тому же тьма после боя в Британии полностью замкнулась и не давала о себе знать». Нужно вспомнить хоть парочку техник, которыми пользовался Михаил Григорьевич. Вспомнить их хотя бы визуально и попытаться повторить. Вспомнить-то я вспомнил без проблем. А вот повторить как-то не получилось. Я тыкался во тьму со всех сторон, но так и не смог заставить ее выглянуть. Промучившись минут 20, и так ничего и не добившись, со злости разнес одну мишень кровавым тараном. Но потом заставил себя успокоиться и просто сел посреди полигона. Сел? и закрыл глаза. «Для начала нужно полностью успокоиться. Находясь в гневе, возможно, хорошо делать только одно дело, всегда говорил мне дед, убивать, а всем остальным необходимо заниматься спокойным. Сейчас я попробовал последовать его совету и постарался забыть обо всем, что меня тревожило и что приносило мне какие-то эмоции. Удалось это не сразу, но все же удалось». Я был совершенно спокоен и сейчас прекрасно ощущал в себе две силы. Одна – огромная и необъятная, но сейчас недоступная мне. И вторая – в разы меньше, но это лишь до того момента, как я не смогу получить подпитку для нее. Потенциально вторая сила ничуть не уступает первой, а может и превосходит ее. Так вот, дар крови откликается мгновенно и готов был беспрекословно повиноваться мне. Он совершенно не ощущался как нечто живое и разумное. В то время как к тьму я воспринимал именно так. Осторожно я потянулся к тьме, пытаясь сказать ей, что мы союзники, что я хочу взаимодействовать с ней. Я пробовал это делать раз за разом, натыкаясь на пустоту, но это меня не остановило. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось уловить крохотный отклик. Мне показалось, словно за мной кто-то наблюдает издалека осторожно так посмотрел, а потом снова спрятался. Так происходило еще несколько раз, в каждой из которых наблюдатель постепенно приближался ко мне. Это было очень сильно похоже на игру. Я говорил, а потом ловил на себе любопытный взгляд. Но стоило мне посмотреть в ту сторону, как видел лишь пустоту. Тогда я просто замер и перестал предпринимать попытки начать наше общение. Всем известно, что ничего не может так подогреть чей-либо интерес, чем полное игнорирование. Вот и я сейчас решил воспользоваться подобной тактикой». На удивление, она практически сразу принесла свои плоды. Стоило мне замолчать, и уже через пару минут я вновь уловил на себе заинтересованный взгляд. На этот раз я не пытался найти того, кто следит за мной. Я просто продолжал и дальше ничего не делать, наблюдая за тьмой, что раскинулось у меня внутри. Любопытный взгляд начал постепенно приближаться, и я уже с полной уверенностью мог сказать, откуда за мной наблюдают. Просто это происходило уже достаточно много времени, и ошибиться было нереально. Дошло до того, что я затылком ощутил, как что-то появилось за моей спиной. Повернуться сейчас означало гарантированно спугнуть это нечто. Тогда придется начинать все сначала, а в том, что это получится повторить, я не был уверен. Поэтому я просто продолжал ничего не делать. Что-то холодное коснулось меня, но я даже не вздрогнул, продолжая смотреть во тьму. Это было чем-то похожим на пробирающее до костей чувство, что возникает во время активации дара призрачных погонщиков. Только сейчас холод проникал в меня, полностью пронизывая каждую мою клеточку, и это даже несмотря на то, что мы находимся внутри меня. Подсознание или внутренний мир не знаю, как это назвать. Холод постепенно двигался вперед, не наблюдая никакой реакции с моей стороны. И вот я уже вижу, как по телу, что имеется у меня здесь, медленно ползет черная дымка, гораздо более темная, чем океан силы, разлитый вокруг. Я по-прежнему делаю вид, что мне совершенно ничего не интересно. Когда тьма практически полностью окутала меня, я впервые ощутил странное чувство. Очень осторожно тьма пыталась коснуться чего-то важного во мне, чего-то, что могло стать для нее настоящим домом. Это сейчас она живет в общежитии с очень серьезным и сильным соседом. Соседом, которого она откровенно боится. Выходит, весь этот бескрайний океан силы боится дара крови? Да ну, это бред. Это все равно, что если бы бегемот боялся суриката. Немножко подумав, я все же решил, что пришла пора действовать. Слишком осторожничала тьма. Все могло затянуться на очень длительный срок. По ощущениям, тьма становилась примерно на шее. Дальше она не стала лезть, но дальше ей не нужно было. Я резко, но в то же время как можно более аккуратно, ухватил окутавшую меня тьму. Она была попыталась вырваться, но у нее ничего не получалось. Здесь я был главным, хотя и не мог заставить эту силу сразу же взаимодействовать со мной. Между нами появилась связь, через которую я прекрасно улавливал, что тьма боится меня». Она прекрасно помнила мои слова о том, что я найду способ выжечь ее из себя в случае неповиновения. И похоже, что сейчас она опасается чего-то подобного. Опасается из-за того, что стала во много раз сильнее, и вполне вероятно, что не сможет отказаться от того, чтобы попытаться заставить меня делать и вещи, необходимые ей. «Я уже говорил, что до сих пор, пока ты ведешь себя подобающим образом, можешь оставаться. Я не собираюсь уничтожать тебя». Но я не позволю тебе слишком сильно наглеть. Мы должны взаимодействовать между собой, а не пытаться работать поодиночке. Ты уже стала частью меня, и от этого никуда не уйти. Сейчас я отпущу тебя, и мы попробуем начать наше общение с чистого листа. Я уловил легкое изменение в положении тьмы, повторяющееся с небольшой периодичностью. Буду считать, что таким образом она кивает мне головой, или что там у нее имеется. Отлично. Значит, она слышит и понимает меня. Нужно продолжать в том же духе. Мы с тобой уже стали одним целым. До того момента, как Михаил Григорьевич передал мне свою силу, мы вроде неплохо ладили и смогли прийти к неким договоренностям. Так вот, эти договоренности должны остаться в силе. Но в связи с последними событиями нам необходимо их немного обновить. Для начала я хочу попросить тебя продолжать и дальше делиться со мной силой. Делать это, как во время боя с королем Чарльзом. Я говорил, а тьма меня внимательно слушала. Она уже полностью освободила меня и сейчас висела на уровне моего лица. Это какая парящая черная клякса. Очень могущественная клякса, которая по силе уже сейчас превосходит многих моих противников. Тьма осторожно потянулась ко мне и коснулась щеки, которое тут же обожгло ледяным прикосновением. Даже находясь в собственном внутреннем мире, Я ощутил физическую боль, что сейчас испытало мое тело. Каким-то образом это прикосновение спроецировалось на него. Но я сдержался и не одернулся. Наоборот, я сделал шаг, потянувшись навстречу тьме. Этот шаг оказался решающим. В следующий миг я распахнул глаза и вновь оказался на полигоне Первого Императорского. Вот только все вокруг претерпело очень сильные изменения. Секция полигона, в которой находился я, была практически уничтожена, а вокруг меня клубилась тьма, сломавшая все разделяющие нас барьеры. Она доверилась мне и теперь слушалась беспрекословно. Вот только как пользоваться ей, я все еще не знал. Попробовал сотворить простейшие вещи, вроде шаров тьмы или щита. И вроде у меня это получилось сделать. По крайней мере, часть уцелевшего манекена перестала существовать, После того, как в нее угодил один из таких шаров. Да и защита вроде сработала. Передо мной появился темный заслон, который я при желании мог спокойно передвигать. Создать более сложные техники у меня не получалось. Хотя я чувствовал, что тьма знакома с ними, но из-за какого-то барьера она не может поделиться со мной этими знаниями. Денис говорил, что во время передачи Дара передаются знания и умения предков Чернышевых. Только осталось понять, как воспользоваться ими. Сама тьма этого явно не знала. Из-за этого она была очень недовольна. Но ничего сделать было нельзя. И снова мне нужен был Денис. Без него не обойтись. На сегодня, пожалуй, все. Пойду отдохну. Сила на исходе, а впереди ждет еще куча дел, которые потребуют полной отдачи. Главным из которых будет общение с Вяземским, который теперь станет моим наставником. Только собравшись уходить с полигона, я заметил, что вокруг секции, в которой занимался. «Собралась огромная толпа. Люди смотрели на меня с открытыми глазами, подойдя вплотную к защитным барьерам, которые удерживало минимум 10 щитовиков. Видимо, я разошелся здесь не на шутку, и дежурный срочно поднял всех на ноги». «Вы видели? Демон обладает еще одним даром!» – произнес кто-то из собравшейся толпы. «Это послужило своеобразным спусковым механизмом. На меня посыпались сотни вопросов, даже пришлось накидывать броню». Только это и помогло мне беспрепятственно покинуть полигон. С этого дня в Российской империи появился еще один монстр. Еще один человек, который будет настраивать против России остальной мир. Мамока сидела в своей комнате в окружении сотен, если не тысяч, пластиковых стаканчиков из-под кофе. Только эта гадость из обычного аппарата позволяла ей так долго поддерживать рабочее состояние. Ни один, даже самый дорогой сорт кофе не давал подобного эффекта, как эта стопроцентная дрянь. Она не спала уже больше недели и чувствовала, что подходит к своему пределу. Но только находясь на самом краю, возможно было заглянуть достаточно далеко, чтобы предпринимать дальнейшие шаги. Она и Чен Чен доводили себя до подобного состояния, потому что могли это сделать. А вот русской девчонке это нельзя было делать ни в коем случае. Подобное могло навредить ее ребенку. А если это произойдет, то они гарантированно проиграют. Русским удалось перетянуть на свою сторону дочь Верховного Жреца, и теперь они просто обязаны проследить за всем, что будет происходить вокруг Цикатлу в ближайший год. Они не могли доверять ей, не совершив подобную проверку. Через нее прошли все, кто входил в их отряд. Первый за свое существование человечества – отряд прорицательниц. Мысли начали путаться в голове Мамоко, а значит, что осталось совсем немного. Буквально еще пару стаканчиков этого гадкого кофе, и она сможет заглянуть так далеко, как ей это нужно. Ведь не зря говорят, что лишь на пороге смерти человек обретает истинное могущество. Главное – суметь удержаться на краю и не упасть в пропасть. В таком случае от ее самопожертвования не будет никакого смысла. Через три месяца русские решатся перейти к активным действиям и начнут выбивать наши силы со всего континента. Да, именно так. Уже сейчас это их континент, и мы не можем ничего сделать. Оракул развел руками, и Кинича оставалось только выругаться. Что будет, если мы раньше отзовем все свои войска и уничтожим базы в Европе? Это позволит русским объединить большую часть Европы и бросить полученные войска на наших африканских союзников. Таким образом, они прикроют себе спину и уже смогут не бояться удара с той стороны. Сразу же, как это произойдет, они отправятся на наши земли. А мы к этому времени еще не будем готовы. Поэтому отводить войска нельзя ни в коем случае. Наоборот. «Мы должны как можно дольше задержать русских на их континенте!» Кинича задумался. С тех пор, как Оракул сам пришел к нему, майя перестали быть слепцами, которым стали после потери Цикатлу. Он уже множество раз доказывал свою преданность и показывал, что его дар не ошибается. Сейчас Оракул говорил, что необходимо сосредоточить свое внимание на ближайших соседях. Только после того, как с ними все будет улажено или они будут уничтожены появится реальный шанс одержать верх в этом противостоянии. Для этого Кенича придется отправить в Европу дополнительные войска, усиленные одаренными. Вариант, что обычные бойцы могут надолго задержать русских, он даже не рассматривал, прекрасно понимая, что достаточно будет появления «Кровавого ворона», и любая армия неодаренных падет перед ним за считанные минуты. Кавилоны отлично доказали это, сражаясь в южных государствах. Среди бунтовщиков, осмелившихся бросить вызов мая, до сих пор остались сражаться лишь Бразилия и Аргентина. Остальные уже пали, и сейчас в храм течет полноводная река восставших, что ложатся на жертвенные алтари. Жрецы работают без отдыха, буквально купаясь в крови. Но это необходимо, чтобы вселить в сердца людей в веру, показать, что боги не оставят их, и столь щедрая жертва будет оценена ими по достоинству. А помимо юга был еще и север – чертова Канада, которая даже не собиралась сдаваться даже после того, как все оставшиеся члены рода Ахуа не спалили дотла четыре города со всем населением. Кинича рассчитывал, что подобное может напугать людей, и они сами восстанут против своего правительства. Но вышло все в точности наоборот. Люди стали еще остервенелее защищать свои земли. Им даже удалось достать одного из Ахуа, которых осталось всего трое. Оракул сейчас разрабатывал план атаки на Канаду, но последние видения и изменения в мировом распорядке заставили его срочно бросить все дела и обратиться к Кинича. Одному человеку было очень сложно уследить за всем миром, и в этом плане он вчастую проигрывал Восточному Союзу, объединившему сразу трех прорицательниц. И даже несмотря на то, что Оракул был в разы сильнее любой из них, он тупо был один и просто не успевал вовремя среагировать на все. «Где нам использовать роботов?» «С их помощью возможно полностью подавить юг, уничтожив всех несогласных. Но я бы советовал направить всех роботов в Канаду. Еще максимум неделя, и Ахуа вас предадут, Верховный». А вот эти новости были по-настоящему плохими. Если против него восстанет сильнейший род, то это грозит ему настоящей революцией в армии. Они решили, что вы хотите ослабить их. Поэтому и не присылаете подкрепления и требуете стремительного движения вперед. Поэтому роботов нужно направить именно туда. Я укажу все безопасные направления, на которых потери будут минимальны». «А что делать с южными бунтовщиками?» – спросил Кинича, уже мысленно подсчитывая потери среди роботов. Все же их было восполнить намного сложнее, чем обычных людей. Производство материала X резко упало. Ученые говорят, что подопытный находится практически при смерти, и только умение целителя не дает ему умереть. Благо, что необходимое количество вещества для бомбы уже было собрано. Оставалось лишь дождаться ее создания и до этого момента удерживать русских на их континенте. А после того, как бомба сделает свое дело, можно будет официально пригласить их в гости. Без своих одаренных русские не представляют для майя никакой угрозы. «Это будет отличный повод показать себя и свой отряд в деле», — сказал Оракул. Больше всего Кинича раздражало подобное поведение Суетлицли. Он постоянно был у себя на уме, совершенно не высказывая должного почтения. Но за его способности все это прощалось. Прощалось до поры до времени. Стоит им только победить, и Кинича лично превратит этого засранца в кучу пепла. А пока он будет вынужден довольствоваться южными бунтовщиками, Как не хотел верховный жрец скрыть свои силы, но все же придется показать ее. Никаких новостей от Цангпа он так и не получил. Да и его люди, посланные договариваться с сильнейшим родом на планете, не вернулись. Но он надеется, что они останутся у себя в Тибете. Столько лет оставались, и сейчас пусть продолжают. С одним членом рода Цангпа Кинича может исправиться, а вот двое уже гарантированно уничтожат его. Но сейчас просто нет другого выхода. Придется ему лично вступить в бой. «Суетлицли! Собирай мой отряд! У нас будет первая миссия, и отдай эти бумаги в генштаб!» Оракул молча кивнул и, взяв бумаги, испарился.